Давид, болезненный и чудушный с белокурой бородкой еврей, стоя посреди комнаты, говорил, заикаясь и в волнении размахивая руками. В полку 40% сознательных унтер-офицеров. В каждой роте кружок. Вся учебная команда наша. Ну, в полку недовольство. В остание вполне возможно, а главное, понимаете, главное солдаты этого требуют. Пропаганда поставлена с осени. Арестов не было. Полковый командир Зверь, когда я уезжал, товарищи, представители рот решили единогласно: если вы не позволите, в останее всё равно будет. Почти закричал он, не видя, что этими словами уничтожает всякий смысл разговора. Доктор Берг, потирая белые тонкие руки поверх очков, посмотрел на него и небрежно спросил: — Позвольте узнать, товарищ, сколько в городе гарнизона? — Что значит гарнизон? — смутился Давид. — Когда я вам говорю? — В партийных делах точность необходима, — заметил холодно доктор Берг. — Не откажите сообщить, сколько в городе гарнизона. — Ну, хорошо. Но стоят еще казаки и батарея. — Но что такое казаки? — Да. присоединится батарея к восстанию. Странно. Вы спрашиваете, разве я знаю? А казаки? Казаки? Нет. Вероятно, нет. Вероятно или наверно. Ах, боже мой. Ну хорошо. Ну, наверно. Больше ничего. Благодарю вас, товарищ сказал с усмешкой доктор Берг. Закрыв глаза, он откинулся на спинку замасленного дивана, точно хотел показать, что он деловой человек, уже решил вопросы в Астане и что всё остальное неважно и ему, доктору Бергу, не интересно. Ах, да разве дело в казаках? Краснее багровыми пятнами окончательно смутился Давид. Я же вам говорю, Полк непременно восстанет. При последних словах Вера Андреевна перестала ходить и остановилась прямо против Давида. Но если полк непременно восстанет, с раздражением сказала она, зачем же вы приезжали? Если полк не подчиняется комитету, то о чём говорить? Вы уверяете, что комитет работал. В чём же его работа? Я не вижу Не в том дело. Ах, Боже мой! плачущим голосом воскликнул Давид. Я же вам говорю, что мне делать, если солдаты восстанут? Ну, моё мнение такое, примирительно начал Арсений Иванович. Если, конечно, ребята хотят восстать, удержать их трудно. Но однако мне невозможно В городе стоят казаки и батарея. Если они не присоединятся, восстание будет опять неудачно. Нужно избегать неудачных восстаний. Нужно. Меняя внезапно тон, мягко и ласково продолжал Арсений Иванович. Нужно, кормилец, повременить. Удержать, пока нужно. Глубже пашешь, висили и пляшешь. Так-то кормилец. Осенью у дела другое. А теперь не по делам кормилец. Не по делам. Что значит удержать? Да как же я могу удержать? Научите. Ах, боже мой, боже мой! Странное дело. Разве я могу удержать, когда они говорят, что восстанут? Вот вы говорите не по делам. А что я могу? Что комитет может? Мы работали. Для чего? Для восстания. Но они и хотят восстать. Что же мне делать? Ну, боже мой, боже мой. Давид в отчаянии забегал по комнате. Вера Андреевна отошла в угол к окну и скрестила на груди руки. Она не желала вмешиваться, как казалось ей, в безнадёжное дело. Доктор Берг, прислонившись к спинке дивана, по-прежнему не открывал глаз. Болотов смутно почувствовал тяжёлую бесплодность этого разговора. Он почувствовал, что Давид, вернувшись домой, непременно пойдёт в казарму и неизбежно погибнет. И ему стало ясно, что вопрос даже не в том, чтобы Давид не погиб, ибо это было уже не в их власти, а единственно в том, чтобы он, погибая, знал, что смерть его светла и прекрасна. И что партия благословила его. И ещё сам, не зная зачем, Болотов с неожиданными слезами на добрых глазах быстро встал со своего кресла и крепко поцеловал Давида. Поезжайте, голубчик, назад. Вы там нужнее, чем здесь. С Богом, голубчик. Просиявший Давид ушёл. Доктор Берг еще долго и деловито говорил о своем, что опять вовремя не доставлены прокламации, что на заводе Коровина стачка, что арестован студент Никандров, что вчера получено письмо от крестьянского братства и что завтра необходимо потолковать о передовой статье для газеты «Рассвет».